Глава двадцать девятая. Авария. Следующим утром я проснулась раньше Аньки, приняла душа, спустилась вниз. Павел готовил завтрак и не заметил, как я подошла к нему. «Доброе утро», — сказала я. «Доброе утро», — ответил Павел, обернувшись. Мне показалось, что он думал о чем-то серьезном, а я отвлекла его. «Как дела? Ты так поздно вернулся вчера», — сказала я. «Когда мы приехали, Анькиного отца еще не было дома. Он пришел спустя несколько часов, когда мы уже отдыхали». — Да, ездили на объект, — коротко ответил Павел. — Лену просила передать тебе привет, — добавил он. — Спасибо, — ответила я. Разговор не клеился. Мы смотрели друг на друга, и казалось, нам совсем нечего сказать. — Какие планы? — спросил Павел после недолгого молчания. — Идем обедать на крыше, — рассказала я. — Анька едет в парк аттракционов, а потом присоединится к нам. Я попыталась сказать правду, но не афишировать, что обед с Димой состоится наедине. — На крыше? — переспросил Павел. «Да, с видом на площадь Восстания», – ответил я без энтузиазма. «Нальешь мне кофе?» – попросила я. Павел налил для меня кофе. К нам спустилась Анька, и мы сели завтракать. Подруга с восторгом рассказывала о вчерашнем отдыхе и о предстоящем походе на аттракционы. А мы с Павлом просто слушали ее и получали удовольствие от еды. После завтрака Павлу снова нужно было уезжать на объект, но он пообещал приехать раньше с работы, чтобы провести с нами время, а Анька торопилась в парк. Я проводила их и стала собираться на обед с Димой. Машина должна была приехать за мной к назначенному времени отвезти в ресторан, где меня ждал Дима. Погода стояла отличная, и обед на свежем воздухе обещал быть очень приятным. Дима вызвал для меня такси и ожидал в баре. Он часто оглядывался, потому что я должна была уже приехать, но моя машина задерживалась. В очередной раз, когда Дима повернулся ко входу, он увидел направляющегося к нему Павла. Анькин отец подошел к Диме и протянул ему руку. «Привет», — сказал Павел, — «где девочки?» «Девочки или Даша?» — спросил Дима, пожав Павлу руку. Он не ожидал увидеть здесь Анькиного отца, но не был удивлен его визиту. «А вы не вместе?» — поинтересовался Павел. Даша сказала, Аня тоже должна подъехать. «Она не хотела тебе говорить, что мы встречаемся вдвоем», — сказал Дима и пристально посмотрел на Павла. «Догадываешься, почему?» «Даша очень умная девочка», — спокойно ответил Павел. В отличие от Ани, она всегда говорит только то, что считает нужным. Большего от нее не дождешься, — добавил он. А ты ждешь? — продолжал Дима своими намеками. Многие ждут от Даши большего, и ты в том числе, так? — ответил Павел вопросом на вопрос. Я могу спросить начистоту задал вопрос Дима. Он долго ждал этого разговора и, наконец, решился спросить Павла напрямую. Павел понял, что Дима настроен серьезно, и ему тоже было что сказать. Он сел рядом и заказал выпить. «Что ты хочешь знать?» – начал Павел. «Что у тебя с Дашей? И не надо говорить про отеческие чувства и привязанность. Это ты другим можешь рассказать», – сказал Дима и пристально уставился на Павла. «Привязанность есть. Тут не поспоришь», – спокойно ответил Павел. Ему принесли виски, и он сделал глоток из бокала. «Я хочу знать, что ты планируешь делать со своей привязанностью», – уточнил Дима. «Не жди, что я отвечу ничего. Я не могу тебе этого обещать. Я люблю ее», – сказал Павел. Он сделал еще глоток и посмотрел на Диму. «Я старался гнать эти мысли. Я топил желание в работе, менял женщин и запрещал себе даже думать о Дашке. Но это невозможно», — сказал он и выпил еще. «Ты сам знаешь, она притягивает и манит», — признался Павел. Дима слушал и молчал. Он не ожидал, что аньке отец признается, но и винить Павла в чувствах ко мне он не мог. «Вы знакомы всего месяц. Ты уже голову потерял, а я рядом много лет» когда она прыгает от счастья, закрывает глаза от удовольствия или просто смотрит так, будто я царь-бог? Ты же знаешь, как она смотрит. У меня адреналин зашкаливает от ее взгляда. Ее любого готов порвать, если она плачет и не говорит, в чем причина. Откровенно сказал Павел. Он сделал еще глоток и почти допил виски. Дима слушал его и смотрел в никуда. Он собирался поставить точки над «и», поговорить с Павлом, как мужчина с мужчиной. Он был готов драться за меня, но теперь, когда они наконец заговорили на чистоту, Дима понял, что не может обвинять Павла, потому что прекрасно его понимает. Я пытался смириться. Я долго убеждал себя, что это невозможно, и Даша мне как дочь. Но меня тянет к ней как магнитом, продолжал говорить Павел. Он сделал паузу, а Дима сидел и молчал. Ты хороший парень, и, возможно, сделаешь ее счастливой, если она тебе это позволит. Я не буду вставлять палки в колеса, но если Даша даст понять, что любит и выбирает меня, я сделаю все для нее, и ничто меня не остановит. — сказал Павел и допил виски. — А если она выберет меня, ты отпустишь ее? — спросил Дима и повернулся к Павлу. — Я сделаю все ради ее счастья. И если Даша убедит меня, что будет счастлива только с тобой, я сам отведу ее к алтарю, — ответил Павел и посмотрел на соперника. Дима смотрел на Павла и пытался понять, может ли верить ему. Неожиданно у него зазвонил телефон, незнакомый городской номер. — Да, — недовольно ответил Дима. — Здравствуйте, — робко сказала девушка на другом конце провода. — Вы заказывали такси на Никольскую улицу сегодня? — спросила она. — Да, в чем дело? — сурово спросил он. — Дело в том, что водитель попал в аварию. Это показывает наша спутниковая система. Но мы не можем с ним связаться. Вероятно, девушка, для которой вы заказывали такси, тоже была в машине в момент столкновения. Мы обязаны вам сообщить и отправили место аварии в сообщении. Испуганным голосом договорила оператор. «Что — Что? — опешев сказал Дима. «Даша — Даша! Он сбросил разговор и вскочил со стула. Павел, ничего не понимая, смотрел на него. «Таксист, который вез Дашу, попал в ДТП и не выходит на связь. Я еду туда», — коротко сказал Дима и быстрым шагом направился к выходу. Павел бросил деньги на бар и выбежал за ним. Они быстро прыгнули в машину, и Дима, подрезав проезжающий автомобиль, выехал на дорогу. «Ты что, сам не мог заехать за ней?» — злился Павел. «Она попросила вызвать такси. Она не хочет, чтобы ты видел нас вместе. Черт!» — нервно ответил Дима и посмотрел на Павла. Он мчался по дороге, не пропуская пешеходов и не обращая внимания на светофоры. — Ты бы за дорогой следил? — сказал Павел, дернув руль левее, потому что Дима едва не задел маленькую машинку, которая неизвестно почему оказалась в левом ряду и ехала со скоростью не больше сорока километров в час. «Кретинка — Кретинка! — крикнул ей Дима. — Все кретины! — злился он. — Кого они набирают в такси? — Здесь налево. Будет быстрее! — подсказал Павел. Дима одарил его недовольным взглядом, но повернул, куда указал Павел. Он пчался по набережной и не замечал ничего вокруг. «Пешеходы!» – воскликнул Павел. Дима резко крутанул рулем и объехал двух парней, которые вышли на дорогу на желтый сигнал светофора. «Через перекресток направо», – сказал Павел. А Дима не пререкался. Он понимал, что Павел лучше знает дорогу и перестроился правее. А потом занял крайнюю правую полосу и уже почти проехал перекресток, как ему преградила дорогу пожарная машина. Дима попытался обойти ее, но скорость была слишком высока. Ауди зацепила борт спецтранспорта, наехала на высокий тротуар набережной и перевернулась в воздухе, приземлившись на крышу, на глазах изумленных пешеходов. Пожар стал причиной нашего знакомства. Кто бы мог подумать, что пожарные могут стать виной нашего расставания. Солнце светило в окна. Я в ожидании встречи с Димой сидела в гостиной и ждала такси. Прошло больше получаса, машины не было, Дима тоже не выходил на связь. Его телефон был недоступен. Анька гуляла с Максом, они, скорее всего, уже были в парке аттракционов, и я не хотела ее беспокоить, как неожиданно она сама позвонила. — Привет, — сказала я бодрым голосом. «Даша — Даша, — воскликнула Анька, — папа с Димой в больнице. — Что? — не поверила я. — Что произошло? — Я не знаю, — хныкала она, — я не знаю, что делать, по телефону мне ничего не говорят, — говорила Анька. «Почему — Почему? — спросила я. — В мыслях крутилась. В больнице? «Оба!» «Ты где?» – раздался в телефоне мужской голос. «Дома жду такси», – сказала я. «Мы сейчас приедем за тобой», – сказал парень и положил трубку. Только закончив разговор, я поняла, это был Макс. Я схватила сумку и выбежала из дома.